Глава вторая, Аллат, Сакоци, 399 год, Круга скал, 16-й день летних ветров Вверх-вниз, вверх-вниз, старая, как мир, забава. Летящие навстречу еловой кроны, запах роз лаванды, пышные белые облака, смех мелит. Матильда научила маленькую Гаганни смеяться и кататься на качелях, Девушке нравилось это нехитрое развлечение, еще бы, ведь она впервые видела столько неба и столько зелени. но конечно же, на качелях. Матильда с хлыстом в руках стояла у векового тиса. Меллица, ты мне нужна. гаган никак всегда, немножко замешкалась. Она вообще терялась, когда ее заставали врасплох. Робер выпрыгнул из разукрашенной пестрыми лентами лодочки и помог выбраться девушке. Она бы и сама справилась. Меллет была гибкой и ловкой, но кавалер должен помогать даме Адама, должна привыкнуть к тому, что иначе и быть не может. Эпине проводил взглядом вдовствующую принцессу и ее воспитанницу. Если наследник рода эпине женится на незаконной внучке Эспирадора и оладской герцогини, будет скандал, хоть и не больше, чем когда Ромир Алва взял в жены Октавию. Роберо Эпене был бы рад последовать примеру предателя, только дело не в нем. Мэллет, превратившись в Миланию, не перестала любить Альду. И находит задумчиво толкнула пустевшие качели. Те радостно взметнулись к высокому небу. Лето в черной алате было чудесным. Ярким, солнечным, но не жарким. В сако вообще было изумительно красиво. Мало того, здесь снились удивительные сны, которые хотелось удержать, но разве можно удержать сон? Как всегда, когда на него накатывало то, что Матильда, злясь, именовала филозопией, Робер отправился на конюшню. Дракка не мешает размяться, а ему — заглушить дурь стуком копыт. Полумориск, заслышав хозяина, принялся месить опилки. Бедные младшие конюхи. Робер укоризненно покачал головой. Дракка хрюкнул и изогнулся, норовя дружески боднуть не спешившего с яблоками хозяина. Эпинез засмеялся и протянул красавцу половину здешней ельки Местный сорт яблок. Своей жизни без драка и находится уже не представлял, и эта любовь, похоже, была взаимна. К мысли о жеребце прилепилась мысль о вороне, подарившем ему это чудо. Шутка вполне в духе Алвы. Прикончить хозяина и позаботиться о коне. Робер. Дикон и тоже на конюшне. Проедемся до белой ели. Конечно. Юноша улыбнулся, но как-то вымученно. Он вообще казался встрепанным и потерянным. Матильда пробовала с ним говорить, но Дик бодро заверял, что все в порядке. Принцесса подождала, подумала и вынесла приговор. Влюблен и в разлуке. Роберу сперва тоже так казалось, но потом и находец понял, что дело не в этом. Вернее, не только в этом. Ладно, захочет, сам скажет. Не лезь к другому с тем, за что прибил бы полезшего к тебе. Эпене окончил седлать драка и вывел во двор, дожидаясь Дика. Кобыла у парня была потрясающая, чистокровная мориска, но, на удивление, спокойная и добронравная. Эпене и в глубине души надеялся, что драка, если не быстрее, то выносливее, но возможности проверить не было. Горные дороги не предназначены для скачки. Альда, тот мог погнять коня через буйраки с риском сломать шею и себе, и ему, но драка Роберу был слишком дорог. Рыжий, кстати, явно отличал мориску среди других кобыл. Надо поговорить с Диком, конечно. В пару к Соне просится вороной мариск Но где ж его тут такого взять? А золотой полукровка даст фору многим чистокровным. Робер. В темном провале арки юноша с Соной на поводу казались сошедшими с оперативской иконы. Будь кобыла белой, готовый святой Гермий. Поехали. И Пенео хватился за гриву и вскочил с седло. Драка весело фыркнул но трогаться с места не спешил, косясь на вороную красотку. «Они и нравятся друг другу», — сообщил Робер Ричарду. «Нравятся», — повторил парень тусклым голосом. «Во имя Острапа. Он что, всю жизнь собирается страдать?» И Пене, не оглядываясь, направил коня к опущенному мосту. Начинавшаяся сразу за дорога змеилась среди поросших столь любимыми Матильдой елками склонов. Доцветал красный горный шиповник — Тянуло дымом. Из кустов то и дело вспархивали длиннохвостые сварливые птицы. драка шел крупной рысью, а тракт был широким. Ричард мог бы догнать, но не догонял. Не хочет разговаривать. Не надо. У стоящего особняком Бука дорога разветвлялась. Сакатский тракт шел через перевалы дальше, но эпинес свернул к белой ели Обитатели замка этого места избегали. Потому Робер о нем и узнал. Конюхи объяснили полюбившуюся им Гитце, куда лучше не ездить, и Гитце, разумеется, туда первым делом и отправился. Дурное место оказалось красивым и спокойным. Посредине лесной поляны возвышался ствол давным-давно умершей ели. У ее подножья лежало несколько валунов и журчал родничок. Робер просидел на сером камне целый день, глядя то на мертвое дерево, то на проплывавшие над ним облака. Дракка с Клементом Поляна тоже понравилась, и Эпене решил, что на белую ель возвели на праслину. Может, когда-то здесь и случилось нечто скверное, но дожди давным-давно смыли следы старой беды. Тропинка снова раздвоилась, став совсем узкой. Теперь Дикон не смог бы ехать рядом, даже если б захотел. Поворот, еще один. Из усыпанных черными ягодами кустов выпорхнул бойкий молодой удот. Зазвенел ручей. Теперь уже близко. Белая ель возникла неожиданно. Она всегда появлялась неожиданно и была прекрасной. Хотя что может быть прекрасного в чудом устоявшем стволе, лишившемся коры и почти всех ветвей и выбеленном ветрами и дождями? И все равно светлый обелиск посреди лесной поляны завораживал, отчего-то вызывая в памяти сгоревшую ару. Робер оглянулся, ожидая увидеть на лице дикое удивление — Но юноша усиленно рассматривал лошадиную гриву. «Дикон!» — рявкнул иноходец, забывший о решении не лезть, куда не просят «Во имя Острапа! Что ты натворил?» Юноша вздрогнул и выпалил. «Я отравил своего эра!» Ричард рассказал все, хотя решил не говорить ничего. По крайней мере, пока не узнает, к чему привела его глупость. Юноша говорил сам, не понимая, как умудрился запомнить все. Разговор с сэром Августом, воду, льющуюся в бассейн на площади Хьюберта, черные завитки на двери кабинета Рока, багровые отблески камина. Вы спрятали в моем доме еще парочку праведников. Пришлось рассказывать еще и об Эннере, а потом и про диспут, в котором эспиратист победил Аларианца. Преосвященный говорил, что нельзя ненавидеть. Ненависть — это грех. Но Ричард Огдал не ненавидел ворона. Он хотел спасти хороших людей, а другого выхода не было. Так казалось Эру Августу. Так казалось самому Дику. А что вышло? Робер. Ричард захлебывался в словах и воспоминаниях, как в мутной Сагранской реке. Дарак решил покончить со всеми. с катари Ной, Арига, ее братьями, твоей семьей, Приддами, Корлеонами, кроме Огдалов. Рока не дал. «Он убил моего отца на линии. Ты это знал?» «Это знали все». И находится, скочил на землю, зацепил поводья за луку седла и, предоставив рыжего самому себе, опустился на серый камень. «Слезай и отпусти сону. Нам с тобой говорить и говорить». «Это знали все. Все». Дик спрыгнул в траву, нога подвернулась, но он все-таки сумел не упасть. Рока и отец стали на линию. Секунданты не дрались но они все видели. Мишеля Пенера сказал повстанцам, Салина своим, рока Катари. Но почему это не дошло до Надора? Почему молчала королева? Да потому что не сомневалась, он и так знает. Если что-то известно всем, об этом не говорят. Зачем повторяться? Я не знал про линию. Мне сказал Эр Роке, когда я налил ему вино. Я отравил вино вашим ядом, то есть из кольца Эпене. Дальше. Лицо Робера стало жестким. «Дальше?» Дальше Ворон рассказывал о своей первой дуэли. Он говорил и пил, а Ричард Огдал смотрел. Эр в юности писал сонеты. «Зачем это я находцу? Он прочитал, один, очень хороший. Я так никогда не напишу. Робер, он все знал, с самого начала, то есть не с самого, а как попробовал вино и все равно пил» а потом сказал, чтобы я выпил с ним. Я налил себе слово чести. Я бы выпил, чтобы все стало как на линии. Ведь бывает, когда умирают оба участника. Бывает. Все так же холодно подтвердил Эпине. И часто. Редкость — это когда оба остаются живы. Я не знаю, жив ли Эр. Дик не смог смотреть в глаза и на Хоцу, и рассматривал седую колкую траву. Жив, бросил и находится. И здоров. Еще один секрет, который знают все. Пока его носила из Криона в Агарис, пока он стучался в запертые двери, добирался сначала в Аллат, потом в сакаце Робер получил известие из Талига. Рок и жив, а... Святой Аллан. Что с Катари? Что было потом? Какое странное дерево. Без коры, без веток. Только ствол. Белый, как обглоданная кость. Рок и пила читал стихи. Это я уже понял. Потом ты налила себе. Но не выпил. Почему? Эр велел мне поставить бокал и сказал, что знает, кто дал мне яд. Я я схватил кинжал, но Эр Рока его отобрал и вызвал Хуана. Кто такой Хуан? Слуга Эра. Бывший работорговец. Вот как? И что сделал Хуан? Меня? Меня заперли в моей комнате. Со мной сидел Антонио. Эра я больше не видел. Да, не видел. Его сунули в карету с закрытыми окнами и куда-то повезли. Чего только он не думал, но не то, что ему отдадут сону, сунут в руки зашитую в кожу шкатулку и выгонят из талига. Я приехал в Крион. Слова почему-то кончились, как кончается вино в кувшине. Там была гостиница. Я открыл шкатулку. Эр Робер. Там был кинжал и ваше кольцо. И все. Эр не стал ничего писать. Мерзавец с какой-то тоской произнес Робер и вновь замолчал. «Кто?» Не к месту брякнул Дик, хотя понимал, что Эпене говорит про его эра, его бывшего эра. А он думал, что его поймет хотя бы Робер. Нет, он слишком много воевал и слишком мало знал Ворона. «Кто?» переспросил он находец. «Да уж не ты!» «Кто Ворон, сказать не берусь, но то, что он есть, называется иначе, а вот штанцлер во имя Страпа, Да эту тварь повесить мало. Сона положила голову на шею драка Солнечный свет серебрил разлетающиеся паутинки. Над белой елью кружил ястреб. Красота, покой и подлость. Дикая, немыслимая, жестокая. Робер, Дик все еще таращился на свои сапоги. Что в талиге? Ничего. Уж лучше бы он сразу взял мальчишку с собой. Что было, то и есть. Что в Толиге Эпене не знал, но ворон жив, иначе б юный дурак до границы живым не доехал. Хорошо бы первый маршал Толига свернул голову Эру Августу. Раз и навсегда. Выкормыши Алисы всегда были хокбердами, но такое. Друг отца, спаситель отечества. Ну и спасал бы сам, если приспичило. «Взял бы кинжал, да саданул ворона на совете. Благо такого от канцельера не ожидал даже Дарак. Так ведь нет. Подослал мальчишку с чужим кольцом. Перстень эпине Словно и находцы какие-то гадюки». Робер свистнул, подзывая драка Рыжий весело заржал. Откуда ему было знать, что его хозяина записали в потомственные отравители? Робер разобрал поводья и обернулся к Дику. «Поехали». Юноша молча поплелся к Соне. «Нужно что-то сказать. Только что?» «О том, что было, забудь. Хватит того, что знаю я. Альда и Матильда перебьются. Хотел бы я поговорить с твоим штанцлером, и не только с ним. Робер, что теперь будет? Я ничего не сумел. Теперь дорак всех. Из-за меня. Не из-за тебя». А из-за дриксенской твари, да успокойся ты! Ни с кем ничего не случится! А как же? Астрап, как же он похож на Игмонта! Список! Список дорака такая же брехня, как кольцо Эпене. Будет тебе, кардинал, такие бумаги разбрасывать. Все вранье, Дикон, кроме того, что Август Штанцлер, лжец и мерзавец. Они все такие. Все? Те, кто гребут жар чужими руками. Те, кто спровадил меня в кагету и натравил берисцев на ворасту. Те, кто сидит в агаресе и жрет из гаивской кормушки. Наши отцы встали не под те знамена, Дейкон. А у нас с тобой не было выбора. Не было. И сейчас нет. Вернее, есть. Признать поражение и попробовать найти себе место под звездами. Талик для них обоих теперь закрыт. Но люди живут и в других местах. И даже бывают счастливы. Роберр. «Ты точно знаешь, что ничего не случилось?» «Случись что-то важное, Хокберт бы знал. Скорее всего, Алва скрыл твою... глупость». «Скрыл? А зачем он, по-твоему, тебя выставил вместе с кольцом?» «Вот за этим самым. Нет тебя — нет улики. Даже если дорак что-то разнюхает, доказать ничего не сможет, а Маршал будет молчать». «Молчать ворон и вправду умеет, но сидеть смирно вряд ли». «Ты ведь не сказал, кто дал тебе яд?» «Эр Рока сказал, что сам знает». Юноша вздрогнул. «Робер, а что, если он решил, что это ты? Ну, когда мы прощались со грани?» «Не решил». «Ворон знает толк не только в вине, но и в драгоценностях». «Я никогда не видел этого кольца, Дикон, но готов поспорить. Твой Эр знает о нем больше меня». «Правда?» «Успокойся» алва о нас уже и думать забыл захотика налейец избавить мир и талик от предпоследнего эпине все бы закончилось у бакранской горы но его отпустили сначала его потом дико потому что они не опасны Ворон воробьев не ловит но ее величество ее величество мальчишка по уши влюблен это даже драка ясно не говоря о клименте у гораздила же хотя сам он лучше что ли — Он нет отмелит. — Да. Девушки чище и благородней Гаганни не найти, а Катарина Ориго — никакая. Ни красоты, ни ума, так? Кукла в черно-белом. Не будь она королевой, и не наплети штанцлер, про ее страдания. Сорок сундуков вяленых кошек, дик бы на нее и не взглянул. С ее величеством ничего не случилось. И вряд ли случится. Штанцлер с Ориго столько раз выходили сухими из воды, выйдут и сейчас. Вот токделы и эпины, те вечно ломают шеи на ровном месте.